Глава 51 Алби подскочил так резко, что опрокинул стул. На фоне белой повязки на лбу, налитые кровью глаза выделялись ярко-красными пятнами. Он сделал пару шагов в направлении Томаса, как будто намеревался обрушиться на него с обвинениями, если не с кулаками, но остановился. «Ты просто долбанутый идиот!» — сказал он, испепеляя Томаса взглядом. «Или предатель? Как мы можем тебе доверять, если ты помогал проектировать лабиринт и сотрудничал с теми, по чьей милости нас сюда бросили? Мы с одним-то Гривером справиться не можем на своей территории, а ты предлагаешь сунуться к ним в самое логово? Я никак не пойму, что ты на самом деле замыслил?» Томас начал закипать. «Что я замыслил?» «Ничего». Какой мне смысл выдумывать? Было видно, как у Алби напряглись руки. Он сжал кулаки. А такой, что с твоим появлением нас начали убивать. С какой стати нам тебе доверять? Томас недоуменно уставился на него. У тебя что, проблемы с кратковременной памятью? Я рисковал собственной жизнью, чтобы спасти тебя в лабиринте. Если бы не я, ты бы давно уже был мертв. А может это только уловка, чтобы втереться в доверие. Раз ты сотрудничаешь с ублюдками, которые нас сюда послали, то мог и не волноваться по поводу Гриверов. Может все это было подстроено. Злость в Томасе потихоньку угасла, уступив место жалости. В поведении Алби было нечто странное, подозрительное. Алби. Алби. К облегчению Томаса. В перепалку решил вмешаться Минху. «Твоя теория самая дурацкая из всех, какие мне доводилось слышать. Томас в течение трех дней бился в конвульсиях и чуть не умер. Он что, по-твоему, и тут притворялся?» «Очень может быть», — с вызовом сказал Алби. «Я сделал это», — сказал Томас, вкладывая в голос все раздражение, которое в нем накипело. С расчетом на то, что ко мне вернутся воспоминания, которые помогут нам выбраться отсюда. Или, может, мне продемонстрировать синяки и ссадины у себя на теле?» Алби ничего не ответил, продолжая стоять с перекошенным гневом лицом. В глазах у него появились слезы, а вены на шее вздулись. «Мы не можем вернуться!» — выкрикнул он, обводя взглядом всех кто находился в комнате. Я видел, как мы жили в прошлом. Мы не должны возвращаться. — Так значит, все дело в этом, — воскликнул Ньют. — Ты что, издеваешься? Алби резко повернулся к нему и замахнулся, но вовремя сдержался и опустил руку. Он побрел к своему месту, сел и, закрыв лицо руками, зарыдал. Томас мог ожидать чего угодно, только не этого. Бесстрашный вожак глейдеров плакал. "Алби, поговори с нами", настойчиво сказал Ньют, желая разобраться в происходящем. "В чем дело?" "Это я сделал", вздрагивая от рыданий, выдавил из себя Алби. "Я?" "Сделал что?" спросил Ньют. "Как и Томас, Он выглядел полностью сбитым с толку. Алби поднял голову. Из глаз у него ручьем текли слезы. «Я сжег карты! Это я сделал!» «Я сам стукнул с лбом об стол, чтобы вы подумали на кого-то другого!» «Я соврал вам! Я сжег все карты! Это моя вина!» Кураторы переглянулись. В их округлившихся глазах и на изрезанных морщинами лбах читалось потрясение. Впрочем, Томасу теперь все стало ясно. Алби вспомнил, какой ужасной была жизнь до попадания сюда, и теперь всячески противился возвращению. «Хорошо, что мы сохранили карты, благодаря твоей же подсказке, которую ты нам дал после метаморфозы. Большое спасибо!» Почти издевательски невозмутимо бросил Минху. Томас посмотрел на Алби, ожидая, как тот ответит на саркастическую и отчасти жестокую реплику минху но тот пропустил ее мимо ушей. Ньют, вместо того, чтобы разозлиться, лишь попросил у Алби объяснений. Томас понимал, почему Ньют сохранял спокойствие. Карты перепрятали, а код расшифровали, так что теперь все это по большему счету не имело значения. Говорю вам, голос Алби зазвучал истерично, почти умоляюще: мы не можем вернуться назад. Я видел реальный мир, вспомнил страшные, чудовищные вещи, выжженные земли, болезнь, какая-то зараза, называемая вспышкой. Все просто ужасно, гораздо хуже того, что мы имеем здесь. Но если мы останемся здесь. — То гарантированно умрем! — выкрикнул Минхо. — Это лучше, что ли? Прежде чем ответить, Алби долго смотрел на куратора бегунов. Томас тем временем гадал о значении слов, которые только что вырвались из уст вожака Глейдеров. «Вспышка» — название казалось очень знакомым, словно еще чуть-чуть, и он ухватится за воспоминание. С другой стороны... Томас был уверен, что во время метаморфозы ничего не вспоминал ни о каких болезнях. — Да, лучше, — ответил Алби, — лучше сразу умереть, чем возвратиться домой. Минха хмыкнул и откинулся на спинку стула. — Ты прямо пышешь оптимизмом, чувак. Если что, я с Томасом. С Томасом на все сто процентов. «Если нам и суждено погибнуть, так давайте это сделаем в сражении, черт возьми!» «Внутри лабиринта или за его пределами?» Добавил Томас, обрадовавшись, что Минха принял его сторону. Он повернулся к Алби. «Но мы все-таки живем в том самом мире, который ты вспомнил!» Алби снова встал. Выражение его лица красноречиво говорило о том, что он смирился с поражением. «Поступайте, как знаете!» Он вздохнул. «Мы все равно умрем, так или иначе!» Сказав это, Алби направился к двери и вышел из комнаты. Ньют с шумом выдохнул и покачал головой. «Он сам не свой после метаморфозы! Знать бы, какое дерьмо он там навспоминал!» И что это за вспышка такая, черт возьми? — А мне до лампочки, — отозвался минху все лучше, чем подыхать тут. К тому же, когда выберемся, у нас появится шанс поквитаться с создателями. Думаю, сейчас мы должны сделать то, что они от нас ожидают. Пройти через нору гриверов и выбраться. А если кто-то и погибнет, так тому и быть. Фрайпан фыркнул. «Слушайте, Шанки, я просто фигею! Вы предлагаете отправиться прямо в логово Гриверов? Более идиотских предложений! Я в жизни не слыхивал! Проще сразу себе вены перерезать!» Кураторы разом заспорили, стараясь перекричать друг друга. В конце концов, чтобы они утихомирились, Ньюту пришлось на них прикрикнуть. Как только все успокоились... Томас снова взял слово. «Вы как хотите, а я прыгну в нору. Или погибну на пути к ней. Кажется, Минха тоже готов пойти на риск. Уверен, что и Тереза присоединится. Если нам удастся сдерживать атаки гриверов до того момента, как кто-то успеет набрать код и отключит их, мы сможем пройти через дверь, которой пользуются они. На этом тесты закончатся» и у нас появится возможность встретиться с создателями, лицом к лицу. Ньют недобро осклабился. «И ты думаешь, что мы сможем отбиваться от гриверов? Даже если не погибнем, нас искусают с ног до головы. Возможно, твари заранее будут поджидать нас, как только мы приблизимся к обрыву. В лабиринте полным-полно жуков-стукачей, поэтому создатели...» «Сразу просекут, куда мы направляемся!» Томас понимал, что настало время рассказать им ключевую часть плана, хоть и страшно этого боялся. «Думаю, жалить они нас больше не станут. Метаморфоза — одна из переменных, которая действует только пока мы живем здесь. Там все изменится. Правда, есть один момент, который может сыграть нам на руку». Да неужели, насмешливо воскликнул Ньют. Жду не дождусь, когда услышу. Если мы все погибнем, создателям не будет от нас никакой пользы. Предполагается, что выжить можно, хоть и трудно. Думаю, теперь мы знаем наверняка, что Гриверы запрограммированы убивать только одного из нас в сутки. Поэтому один человек заранее может пожертвовать собой, чтобы спасти тех, кто отправится к норе. «Мне кажется, создатели как раз на такой сценарий и рассчитывают». Комната погрузилась в совершенное безмолвие, пока, наконец, куратор живодерни не издал громкий смешок. «Прошу прощения!» — воскликнул он. «Значит, ты предлагаешь бросить несчастного младенца волкам, чтобы стая отвязалась? Это и есть твое гениальное предложение!» — Идея, конечно, хуже не придумаешь, но тут Томасу в голову пришла свежая мысль. — Да, Уинстон, рад, что ты внимательно следишь за ходом моих мыслей. Томас проигнорировал неприязненный взгляд куратора. — И, по-моему, очевидно, кому суждено стать несчастным младенцем. — Правда, — ответил Уинстон. — Интересно, кому же? Томас скрестил на груди руки. «Мне...»